Глава двадцать третья. Милли. Придурки. Продолжаю тихо ругаться. Ну вы чего прицепились? Девушек им мало что ли? Вернулась в комнату и заперла дверь на внутренний замок, чтобы точно больше никого не принесло этой ночью. Оглянувшись, поняла, что спать мне снова не в чем. Ну и ладно, это меньше из сегодняшних проблем. Зато у меня есть свой душ, и это значительно повысило настроение. Вошла, обнаружила стопку чистых полотенец и окончательно успокоилась. Открыла воду, скинула на пол платье, нижнее белье и стала под струей теплой воды. На коже остался запах мужчины, о котором я постоянно думала последние дни. Прикрыла глаза и повернула голову так, чтобы дотянуться до плеча и вдохнуть запах силы и уверенности. Но в то же время, в отличие от брата, Стэв мягче, хоть и вспыхивает, как спичка. А Крис улыбнулась, вспоминая внимательный серьезный взгляд и разговор в торговом центре. более холодный расчетливый настоящий бизнесмен но внутри у него тоже живет ураган я видел это в его глазах коснулась кожа в том месте где недавно были губы одного из близнецов оттолкнула сама так будет правильно мы не сможем быть вместе ни с одним из них этого не позволят родители это не примет их общество просто нельзя да и ссоры между братьями я совсем не хочу к тому же у кристи она есть невеста Да и у Стефа, похоже, тоже. От этой мысли стало совсем грустно. Прекратив предаваться мечтам о том, чему никогда не случится, быстро вымылась, завернулась в полотенце и отправилась спать, не высушив волосы. Плевать, что утром на голове будет хаос. Соберу хвост и все. Чем меньше внимания буду привлекать, тем лучше. Еще бы отделаться от Германа. Если вначале у меня еще была надежда, что мы сможем с ним хотя бы нейтрально общаться, то после его выходки убедилась, что нет. Без вариантов. кажется только провалилась сон как в дверь кто-то настойчиво стал стучать сначала тихо потом громче а еще мне показалось что где- то мелкает котенок села на кровати прислушивалась посмотрела на закрытую балконную дверь но назорливый писк крохотного существа никуда не делся как и стук что стало еще громче слезла с кровати натянув полотенце выше на грудь подошла к двери и замерла на секунду а если это гер Но новый нетерпеливый стук в дверь и жалобный мяф откинули прочь все сомнения. Отчелкнуло замок и уставилось на счастливо улыбающегося... кого-то. Блин. Светлые домашние штаны на резинке, голые торсы, белые носки. Вот и вся одежда на одном из близнецов. Сейчас совершенно непонятно, на ком именно. Стало стыдно. На руках у мужчины сидит крохотный дымчатый котенок с белой грудкой и носочками на лапках. «Я войду?» Сделала шаг назад, пропуская его в комнату. Шикарно выглядишь. Ну да, кроме постоянно падающего полотенца на мне ведь ничего нет. Считай голая. Малыш, я извиниться пришел за вчерашнее. Стефан, поняла я. Но ему вчера было плохо, а сегодня мужчина выглядит гораздо лучше. Нет, я рада за него. Странно просто. Может, все-таки Крис? Сметение в моих глазах стало таким очевидным, что он жарился. А что? улыбка стало шире крис вчера тоже успел отличиться что-то не помню такого хотя я же позже вернулся прости стало совсем стыдно я привыкну да расслабься это вполне нормально я подарок тебе принес и протягивает мне тот самый крохотный пищущий комок шерстия с ним тебе не будет так одиноко в большом незнакомом доме я растерялась ведь стоит убрать руку от полотенца она рухнет на пол Стефан перестал на меня плотоядно смотреть, улыбнулся шире и посадил котенка на кровать. Тот в очередной раз мявкнув, плюхнулся на попку, забавно расставив лапки и притих. Ему тут явно нравится больше, чем у меня на руках. Он челкнул меня по носу и направился к двери. Увидимся. Подмигнул и покинул комнату. Я даже спасибо сказать не успела. Осторожно села на постель и почесала малыша за ушком. Кись моментально сообразил, что обижать его никто не собирается. Цепляясь острыми гоготками за покрывало и, поочередно дергая лапками, гордо дошел до меня, запрыгнул на колени и снова притих. Пришлось вновь почесать малыша, чтобы тот громко замурлыкал. В комнате даже уютнее стало от присутствия этого маленького счастья. «Какая прелесть!» Послышалось от двери, и в комнату вошла довольная мама. «Откуда?» Стефан подарил. Не стал скрывать от нее. «Ну вот, я же говорил о тебе». мама потрепала меня по ибе без того взиррошенным волосам все будет хорошо ой пескнула от двери девушка можно настроение резко испортилось входи тая входи махнула рукой мама посмотри какая у нас тут прелесть а ято думаю кто ми укол все утро я прижала котенка ближе к себе когда девушка потянулась чтобы его погладить, но это не помогло она все же прошлась между маленьких ушек моего подарка своими здоровенными ногтями. «Откуда он у тебя?» Спросила брюнетка, присаживаясь на край кровати. «Это ей Стефан подарил». Ответила за меня мама. И вот чего я точно не ожидала, так это такой реакции от этой девушки. Как мило. Тепло улыбнулась она. Он может быть нормальным. Ладно, девочки. Мама поцеловала меня в лоб и котенку. Досталась очередная доза нежности. Болтайте, я пока гляну, что там с завтраком. «Тебе есть во что переодеться?» Искренне поинтересовалась Тая. но я никак не пойму ее поведение ведь по идее должна ревновать злиться испытывать неприязнь из за того что ее парень уделил мне внимание но ничего такого нет да платье девушка скривилась ты же в нем вчера была весь вечер сейчас я приду покинула комнату оставив меня в полном недоумении пересадила мелкого на кровать услышав недовольный мяф ну извини говорю ему мне нужно попробовать расчесать этот ужас на своей голове «Действительно ужас!» — фыркнул еще один женский голос. «Проходной двор, а не спальня, честное слово!» «Ты еще здесь, рыжая недоразумение!» Лана осмотрела меня с ног до головы. «Подвинься, стерва!» В комнату протеснулась тая, неся в руках черное платье. «Вот, держи!» — протянула мне вешалку. «Мне маловато! Зато на тебе смотреться будет отлично!» Лана, видимо расстроившись, что ее проигнорировали, гордо вздернула подбородок и вышла из комнаты. бросив уже оттуда держись подальше от кристиана в моих силах сделать твою жизнь невыносимой исчезни кто смеялась тая забрала мне расческу и стала помогать распутывать колтуны вот же не обращай внимания она бесится потому что к крису не нужна а ты ему нравишься им обоим вновь тепло улыбнулась девушка я не понимаю все же озвучила я свои мысли вслух чего рассмеялась она «А, ты про Стефа? Да брось. Зачем он мне?» «Это прихоть его папаша. Да ему я оказался совсем не против. Стефан хороший. Взрывной, правда. Поэтому с ним сложно. Я только так их и различаю». Она закончила с моими волосами и даже заплела в косу. «Мне и другое нравится. Только вот взаимности, похоже, я не дождусь. Ладно, не будем о грустном. Идем завтракать. Все наверняка уже там. Асланой будь осторожна». «Оно очень опасный противник». «Спасибо». Поблагодарила неожиданную союзницу и ушла в ванную одеваться. Платье подошло почти идеально, если не считать, что на мне оно оказалось длиннее задуманного. Тая выше меня сантиметров на семь. Но все равно очень даже неплохо. Поправила косу, проверила, закрыты ли все двери, куда может просочиться мой новый пушистый друг. И мы отправились в столовую на завтрак. из мужчин за столом только михаил ни близнецов ни германа не оказалось лана натянула доброжевательную улыбку на красивое лицо и вежливо поинтересовалась как спалось на новом месте никто не мешал произнесла с намеком нет пожала плечами и села на свое место вступать с ней в конфликты мне нет никакого желания но тут в голову пришла другая мысль нужно ведь спросить у хозяина дома можно ли оставить питомца Я ведь не знаю правил, может у него аллергия ли он просто их не любит набравшись смелости обратилась к михаилу простите тут такое дело замялась на секунду да милли смелея детка он отложил вилку и внимательно посмотрел на меня. мне стефан подарил котенка можно его оставить протараторила на одном дыхании стефан удивился от чем если хочешь оставь конечно, но следить за ним будешь сама. Часто закивала в знак согласия. Ну вот и славно. А теперь ешь, девочка. Я отвезу вас домой, чтобы завтра забрать уже с вещами.